Вот оно должна быть. Необыкновенная находка завещания, пропадавшего 21 год. Так, так, так. Вот это самое. Ну, э, читайте. <связь> Чрезвычайно интересное дело разбиралось на последней сессии суда, присяжных. Мэрибора, Ирландия. Так. Вкратце оно сводится к следующему. В марте 1782 года некий Роберт Болдуин составил завещание, в котором отказал ныне спорную землю детям своего младшего сына. Вскоре после этого он отрехлел, выжил из ума Окончательно впал в детство И умер восьмидесяти слишком лет от роду Да, бывает и такое да, да. Ответчик Его старший сын тогда же заявил Что отец уничтожил завещание И так как оно не отыскивалось Этот сын и вступил во владение землями О которых идет речь Так. И дело оставалось в таком положении ровно двадцать один год. Причем вся семья была уверена, что отец умер, не оставив завещания. А -а -а. Вот оно что! Ш -ш -ш. Но через двадцать один год умерла жена ответчика. И вскоре после этого он... в возрасте 78 восьми лет женился на молодой женщине, что встревожило обоих его сыновей. Неудивительно. Что? Что вы сказали? Я говорю, что их тревога неудивительна. А -а -а. Вега, продолжайте. <связь> Свои чувства... Сыновья выражали так грубо, что рассердили отца. Тот составил завещание, обойдя в нем старшего сына и в припадке гнева. Показал это завещание младшему, который тут же решил его украсть и уничтожить, чтобы сохранить наследство для брата. С этой целью он взломал отцовский стол Где нашел завещание, но не отцовское, которое искал так, одетовская, о котором семья давно забыла и думать. Вот. Вот. Видите, что люди прячут и забывают. Или хотят уничтожить. И тоже забывают. «Изумительно!» Он обвел взглядом всю комнату, осматривая каждый уголок, словно дразня собеседников. И Век с Венусом тоже обвели взглядом всю комнату. А потом Век уже один уставился на мистера Бофина с таким выражением, словно хотел наброситься на него и потребовать жизнь или тайну его мыслей.